Алексей Бенедиктович Сытин Осел у Байдулы В три часа дня на окраине одного из среднеазиатских городов отдыхал маленький старый осел. В тени огромного карагача было прохладно, мух мало, недалеко звенела рык, и всегда можно было напиться. Был четверг. День, когда толстый лавочник, сплетник у Пайдула всегда давал ослу отдых. Пятница ⁇ базарный день, и у Пайдула отправиться на базар, ничего там не купит, но проедет везде, со всеми поговорит. Хоть бы уж слезал, когда разговаривает, думала а то болтать себя ногами и мелет языком. А у меня под носом лежат и морковь, и капуста, и дыни, и ни до чего нельзя дотянуться. Осел уже давно научился перенимать черты характера своих хозяев, и теперь он был ленивым и медлительным. Глядя на него, вы никогда бы не поверили, что этот самый осел в молодости был настоящим разбойником. Родился он в предгорьях Памира и сразу же попал на выучку контрабандистам, которые возили по горным тропинкам опиум, скрываясь от пограничников». У них осел прошел целую школу. Не раз его избивали до смерти, и он научился умненько, без погонщика, пробираться по узким тропам вдоль страшных пропастей. Внизу в провалах клубился туман, и грохотали потоки, а он шаг за шагом шел вперед, внимательно смотря под ноги, чтобы не поскользнуться. Его научили избегать встреч с людьми, и когда он выходил на ровное место, где маячили фигуры часовых, он умел мгновенно шмыгнуть в кусты, как полевая мышь. Несколько раз одетые в шинели люди, от которых не пахло бараниной пловом, как от его хозяев, принимались ловить осла между обломками скал. И один раз он попался. Осел не знал, что он был в плену у красноармейцев что водили его к военному следователю, и что та дрянная пая, стебли зеленой кукурузы, которой его кормили, называлась казенной. Однако он запомнил, что этих людей надо бояться. И после того, как однажды ночью контрабандисты его выкрали, и потом сильно вздули, осел научился часами лежать в каком-нибудь укрытии и прислушиваться длинным ухом, не зашуршат ли где травой часовые. Жизнь у контрабандистов была суровой, но интересной. К тому же, во время отдыха осел мог почувствовать себя свободным. А теперь у нового хозяина у пойдулы он знал только базар, арык, плетень и больше ничего. Осел стал скучать. Разленился, характер у него испортился, и он часто ни с того ни с сего начинал упрямиться. У пайдула дрался не очень больно, и иногда ослу удавалось сделать по-своему. К дереву, в тени которого отдыхал осел, приближались пайдула и какой-то длинный, как жерт, человек в очках. Они о чем-то говорили между собой. Осел недовольно смотрел на них, так как во время отдыха он любил уединение. Слушай, упайдула, сказал высокий человек, твой сел нужен мне дня на три, не больше. Я поеду в горы собирать жуков и бабочек. Упайдула заломил небывалую цену, но ученый тотчас же согласился. И недоумевающего осла поймали и стали седлать. Долговязый человек был энтомологом и хотел ехать за город немедленно, так как именно во время невыносимой дневной жары. Насекомые летают, прыгают, скачут, стрекочут, кусают и пожирают друг друга, на кучах, растрескавшихся от палящего солнца камней, на раскаленном песке, в чахлой траве и на ветвях кустов, которые, кажется, готовы задымиться от адского жара. У затянул подпругу, и осел понял, что его собираются нагружать. Это его возмутило. Никогда ни одного осла не заставляли работать в это время дня. Осел вышел вслед за ученым на пыльную дорогу и стал мотать головой. Длинный человек нагнулся и погладил его по шее. Драться не будет, значит, можно не идти, подумал осел и уперся всеми четырьмя ногами. Упойдула захохотала от восторга и подошел к длинному. Они вдвоем подняли осла, и перенесли его через арык. Но упрямец повернулся и прыгнул назад. Это было уже слишком. Упайдула выругался и замахнулся кулаком, но ученый его удержал, и вместо удара осел получил кусок сахара. Задобрив осла, ученый послал своего помощника за коробками и банками, в которых были вата, эфир, булавки. И все остальное в этом же роде. Потом ученый достал из кармана зеленую кисию, нацепил ее на свой пробковый шлем, тщательно осмотрел и поправил сачок. И через полчаса осел Упайдулы семенил по улицам, а на нем, поджав ноги, чтобы они не волочились по земле, восседал длинный человек с зеленой кисией на голове. Из жителей города никто этого не видел так как все окна и двери в этот час были завешены мокрыми простынями и тряпками, немного спасавшими от жары. И только упойдула, провожавший ученого, хватался за живот от хохота, пока длинная фигура на ослике не скрылась за углом. «Какой большой дурак поехал!» Сразу за городом начинались песчаные холмы, так называемые Адыра. Проехав около километра, Еворский, такова была фамилия ученого, слез сосла и огромными шагами побежал за каким-то стрекочущим насекомым. Он то скрывался в ложбинах, то появлялся над буграми, то исчезал в ямах, из которых добывали глину, и, наконец, остановился, зажав что-то в руке. Охота началась удачно. Еворский подошел к ослу, который не упускал из виду человека, дающего сахар, и все это время охотно следовал за ним. Поэтому, когда ученому требовалась вата и банка с эфиром, они всегда оказывались рядом. Еворский снова сел на осла, и они поехали дальше по дороге, которая теперь пошла в гору. Черные и красные гранитные скалы были разбросаны вокруг яркими пятнами. У развилки дорог осел свернул направо. Слева внизу осталась долина с серо-зелеными вкраплениями фруктовых садов, ярко-золотыми полосами созревшей пшеницы и черными квадратами рисовых полей, которые иногда сверкали на солнце, как зеркало. Егорский углублялся в предгорье Памира, и впереди, насколько видел глаз, холмы, скалы и горные отроги громоздились, Все выше и выше. Это совсем высоко, в ясном небе, белели снежные шапки Недосягаемых вершин. Но ученому некогда было Обращать внимание на природу. Улетит, уползет, спрячется, не увижу. Вот все, что занимало Еворского, Для которого величественная горная панорама Была не более интересна, Чем собственная комната с открытым окном. Горы сбили осла с толку. Он вспомнил былые дни у контрабандистов. Поэтому, когда ученый вставал с него, как со стула, и бежал в сторону, осел бежал к какому-нибудь уютному местечку между скалами, ложился на бок и чутко прислушивался ко всему происходящему вокруг. Потом новый хозяин находил его, давал сахару и вел за собой. Они выходили на тропу. Но тут странный человек снова начинал бегать, суетиться и как сумасшедший махать в воздухе колпаком на длинной палке. Раза два он даже полез на дерево, и осел, которого вовсе не интересовали звенящие цикады, окончательно потерял голову, его не били и кормили сахаром, но чего от него хотят, понять было невозможно. Егорский был полностью поглощен своим делом и не замечал ничего вокруг себя. Осел же давно косился на всадников, которые их сопровождали, ловко прячась. Осел пугался, когда то тут, то там появлялись из-за утёсов острые шапки босмачей. Но всякий раз, когда он собирался дать стрекача, его хозяин замечал какую-нибудь бабочку или жука, бежал за ними, сломя голову, и манил сахаром осла за собой. Когда же осел совсем запыхался от этой беготни и хотел спрятаться, чтобы полежать и отдохнуть, из-за кустов вышли два человека в толстых халатах и меховых остроконечных шапках и бросились на Еворского, гнавшегося за огромной синей бабочкой. Они сбили его с ног, но высокий жилистый человек разбросал их в разные стороны. Тогда из-за кустов поднялась целая куча народа, молча навалившаяся на Еворского. Несколько секунд груда тел ожесточенно копошилась на земле, потом все поднялись и поставили на ноги связанного энтомолога. Осел, приученный контрабандистами быстро прятаться и часами бродить самостоятельно, ожидая зова хозяина, юркнул в кусты и исчез. Пленника бросили, как тюк, поперек лошади, и отряд, человек в двадцать, рысью направился куда-то в сторону от дороги. Мрачный и грозный, как голодный медведь, Курбаши Куршармат сидел на груди подушек и чинил допрос пленным. Он только что закончил допрос двух телефонистов, женщина и подростка, и, приказав их зарезать, повернул голову к приближавшейся группе всадников. Рядом в кустах что-то звякнуло. Курбаша оглянулся, но никого не увидел. Он снова взглянул на возвращавшихся разведчиков. Куршармат намеревался вечером напасть на город и хотел знать обстановку там. Старший разведки рассказал Курбаше о пленнике. Узнав, что пленник не красноармеец, тот приказал бросить его в водопад без допроса. Не в правилах Куршармата было отпускать кого-нибудь живым. Всадники уже хотели тронуться к водопаду, но в кустах опять раздалось звяканье, и на поляну выглянула ослиная морда. Увидев столько народу, осел решил снова спрятаться. Но его догнали и вздули так, что у Пайдула показался ему самым кротким человеком в мире. Куршармат раздраженно взмахнул рукой, и избитый осел предстал перед ним. Все коробки и банки с его спины были сняты и переданы Курбаши. Тот взял банку с эфиром, понюхал его и вылил немного на руку. Руке стало холодно, но она была сухая. Осел стоял рядом, и казалось, будто он с интересом наблюдает за опытами кур-шермата. Курбаши нахмурился и вылил на руку все содержимое банки. Рука мгновенно замерзла и снова стала сухая. курш шармат изумленно молчал. Он не хотел говорить о том, чего не понимал, чтобы не подрывать своего авторитета. И свирепо посмотрел на старшего разведки. Пока что своим появлением осел отдалил смерть Еворского Эфир заинтересовал Курбаши, и ученого развязали и подвели к нему. Осел вспомнил про сахар и хорошее обращение и подобрался поближе к энтомологу. Его не прогнали, а бледный, встревоженный ученый вынул из кармана кусок сахара и, улыбнувшись, отдал его ослу. Босмачи зашевелились и зашептались. Осел хрустел сахаром и помахивал хвостом. Он чувствовал себя спокойно и уверенно. Все кругом было такое привычное. «Люди были в полосатых халатах, от них пахло баранины, значит, свои, вздуют, да и отпустят». Еворский машинально стал шарить по карманам и доставать оттуда жуков и других насекомых, завернутых в пропитанную эфиром вату. Оказалось, что все они были целы, и ни одно не пострадало во время борьбы. Курбаши, выторщив глаза, наблюдал за действиями ученого. Осел задумчиво жевал и поводил ушами. А энтомолог перебирал на ладони свои драгоценности. Вдруг на лице Курбаши отразилось беспокойство, и он приказал подать остальные коробки. В одной из коробок в вате лежала желтая с коричневыми полосками бабочка. Это был экземпляр Махаона, еще неизвестного в науке вида. Куршармат с недоумением поднес бабочку к лицу и нечаянно отломил ей крыло. В глазах ученого появилось страдание, и он окончательно пришел в себя. Еворский так быстро вскочил на ноги и протянул дрожащие руки к изумленному посмочу, что осел испуганно шарахнулся в сторону. Не надо было знать никакого языка, чтобы понять, что человек умолял, даже требовал осторожности, что изломанная мертвая бабочка была ему дороже жизни. Осел, не видя для себя опасности, снова протиснулся к хозяину и снова получил сахар. «Дувана! Дувана! Сумасшедший! Сумасшедший!» Испуганно и почтительно зашептали бы с мочи. Курбаши кивнул к толмачу. Тот обратился к Еворскому с вопросом, но не получил ответа. Ученый молча стоял с протянутой рукой, и когда Куршермат положил ему на ладонь Махаона, Бережно стал представлять к нему отломившееся крыло. Толмач снова спросил Еворского, зачем он приехал в горы. В ответ ученый стал рассказывать о жуках. «Дувана!» — сказал ему прямо в лицо Куршермат, выслушав перевод речи энтомолога. Лицо Курбаши выразило непривычное для него сочувствие. Он хлопнул в ладоши, и Еворскому подали пиалу кумыса. Ученый, привыкший обсуждать с женой научные вопросы, выпил кумыс и, не задумываясь, продолжил говорить о жуках. По своей великой рассеянности он сыпал латинскими названиями, как горохом. Толмач переводил то, что понимал, а курс шармата и остальные свидетели этой сцены после каждой фразы Толмача наклоняли головы и хором твердили «Дувана! Дувана!» Все это время осел стоял совершенно неподвижно, как будто боялся прослушать какое-нибудь латинское название и с важным видом поводил ушами. Однако, когда лектор дошел до перепончатых, осел выказал некоторое нетерпение, а на жестококрылых он ни с того ни с сего зарал благим матом, и его отогнали. Куршермат спросил Еворского об эфире, но когда ему опять стали рассказывать о жуках, Он колыхнулся от смеха всем своим тучным телом и приказал толмачу писать пропускную грамоту. Скоро бумага была готова. Неграмотный куршермат важно окунул большой палец правой руки в чернила и, положив бумагу на голову склонившегося толмача, пришлепнул палец вместо печати, потом облизнул его, вытер ахалат и благосклонно улыбнулся. — Хайер Дувана! «Прощай, сумасшедший!» Еворского посадили на коня. Осла привязали на толстую длинную веревку, и он побежал рысцой с заверховым босмачом, позванивая своими банками. Впереди маленькой процессии ехал всадник, державший в руках грамоту Коршармата. Недалеко от города, около хлопковой баррикады, за которой помещалась красноармейская застава, гремели выстрелы. Услышав их. Осел бросился было назад, он хорошо знал, что в таких случаях надо удирать, но басмач крепко держал веревку и не пустил его. Процессия остановилась, Егорский пересел на осла и двинулся к баррикаде в сопровождении одного парламентера с распущенной белой челмой на палке. Выстрелы на заставе прекратились, красноармейцы с интересом смотрели на приближавшихся людей. Осел по привычке пустился бегом, рассчитывая проскочить мимо солдат, но его с хохотом схватили под усы. Басмач высоко поднял бумагу, потряс ею в воздухе, потом бросил ее на землю и повернул назад. Бумагу подняли, стали переводить, а красноармейцы, знавшие Еворского по лекциям в клубе, угостили его дыней и папиросами. Ослу дали паи, и он стал есть так скромно, как будто совсем не гордился тем, что спас ученому жизнь, так вовремя подсунув куршермату банку с эфиром. Охранную грамоту прочитали. «Я, верный слуга мира Бухарского, да хранит его Аллах, курбаши и командир его конницы, приказываю пропустить и не трогать этого человека и его осла. Да не обидит рука воина ни одного сумасшедшего или дурака». Они отмечены самим Аллахом. Взрыв громового хохота потряс воздух, а кто-то даже выстрелил от восторга, и осел, увлекая сидевшего на нем ученого, на всякий случай шмыгнул в проход между хлопковыми кипами. Увидев, что никто его не преследует, осел вздохнул с облегчением и пошел рысцой к дому у Пайдулы.